Предания ру самый крупный православный мультимедийный архив рунти лекции выступления фильмы аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех заходите предания виктор франкл Психолог в концлагере. Сказать жизни «Да». Упрямство духа. Предисловие. Эта книга принадлежит к числу немногих величайших человеческих творений. Карл Ясперс.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 обозначенной датами 1942-1945. Это годы пребывания Франкла в нацистских концлагерях, нечеловеческого существования с мизерной вероятностью остаться в живых. Почти любой, кому посчастливилось выжить, счел бы наивысшим счастьем вычеркнуть эти годы из жизни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 Эта книга оказалась нечувствительна к капризам интеллектуальной моды. Пять раз она объявлялась книгой года в Соединенных Штатах Америки. За 30 с лишним лет она выдержала несколько десятков изданий, общим тиражом свыше 9 миллионов экземпляров. Когда же в начале 90-х годов в США по заказу библиотеки Конгресса проводился общенациональный опрос с целью выяснить, какие книги сильнее всего повлияли на жизнь людей, американское издание книги Франкла, которую вы слушаете, вошло в первую десятку. Новое, наиболее полное немецкое издание главной книги Франкла под названием «И все же сказать жизни да» вышло в 1977 году